Глава 24. Длинноногая шляпница. Весной 1929 года Маяковский снова метнулся во Францию. А Лиля, несмотря на реношку, переживала страшнейший кризис. Она влюбилась, и, о ужас, влюбилась безответно. Ей, привыкшие к мгновенной капитуляции любого мужского объекта, неудачи переживались как трагедии. В юности брошенная оси она довела себя до нервного срыва и собиралась Травит социанистом Кали. Отворот от Пунина был не столь болезненным. Тот, во всяком случае, желал ее как женщину и готов был с радостью баловать на ложе. Но теперешняя влюбленность оглушала безответностью. Режиссер Всеволод Пудовкин, ученик ее предыдущего любовника Кулешова, оказался совершенно глух к лилиным чарам. Бывший химик создавал шедевр за шедевром. Сначала на экраны вышла «Мать», потом «Конец Санкт-Петербурга», а следом «Потомок Чингисхана» по Осинному сценарию. Каждый фильм – достояние мирового масштаба. Пудовкин был высокий, эффектный и, хотя вышел из крестьян, прекрасно владел французским, играл в теннис. С женой, актрисой Анной Ли, он уже не жил. В общем, тут было им с Лилей закрутить горячий роман, но Пудовкин её избегал и на соблазнение не поддавался. В отчаянии Лиля совершила вторую попытку покончить с собой, выпила лошадиную дозу веронала, но ее успели откачать. От отравления она отходила несколько месяцев. Свою сердечную драму Лиля поверила Маяковскому, но тот, не дослушав, вышел из комнаты. Поэт всегда очень болезненно реагировал на любое упоминание самоубийства, потому что сам о нем постоянно думал. К примеру, Екапсон вспоминал, что как-то раз, сразу после революции, ужинал с семьей Троицы, и тут то есть Максимыч стал рассказывать, как вдовец Антонина Гумилиной пытался впарить ему ее рисунки с Маяковским. Видно те самые, где Маяковский с копытами. А Лиля, которая не знала подробностей, говорит, а что такое, она покончила с собой. И Маяковский с таким напускным цинизмом, с таким мужем нельзя не покончить с собой с таким каким-то крутым цинизмом, и сразу разговор перешел на другую тему. Примечание о знакомстве и дружбе с Владимиром Маяковским. Конец примечания. В общем, говорить о больной мозоли поэт не любил. К тому же, выслушивать про то, что твоя возлюбленная чуть ли не отправилась на тот свет, от тоски по другому мужчине, согласитесь, не очень приятно. Подовкин подовкиным, но у Лилиной депрессии была и другая причина, Татьяна Яковлева. Правда, началось, как ни странно, с Элли Джонс. Будучи в Париже, Маяковский столкнулся с одной нью-йоркской знакомой, которая сообщила, что Елизавета Петровна тоже находится во Франции, в Ницце. Маяковский тут же собрался на юг и провел с двумя Элли, Хелен Патрицию тоже сокращенно звали Элли, как ее маму, четыре дня. Это был единственный раз, когда он видел дочку. Причем интимной близости между Маяковским и Джонс не было. Обжегшись один раз, она очень боялась забеременеть снова, тем более, что их отношения были обречены. Но встреча с отцом ребенка совсем разбередила молодую мать. Три года назад, расставшись с поэтом на пристани в Нью-Йорке, она с горя отрезала свои тяжелые каштановые волосы. Дочь до конца дней хранила ее косу. Теперь после новой встречи Маяковский снова снился ей. Она все надеялась, что, уладив дела в Париже, Владимир Владимирович вернется к ним в Ниццу. Но... Он не возвращался. Мало того, замолчал совершенно. Эли изнервничалась, вздрагивала от каждого звука шагов в коридоре. А вдруг он, да и дочка, то и дело выбегала на балкон в ожидании Володиного автомобиля. толку, Маяковского и след простыл. А случилось вот что. В день возвращения поэта в Париж, чуть ли не с вокзала, Эльза, жалуясь на зубы, потащила его к доктору Сержу Симону в качестве сопровождающего. Пока они ждали приема в докторской гостиной, туда же с жалобой на затянувшийся бронхит зашла сногсшибательная красавица-эмигрантка Татьяна Яковлева. Майковского она сразу же узнала, да и тот был наслышан о девушке, между ними пробежало электричество, они влюбились». Дочь дворянина-авиатора, получившая прекрасное образование, недавно эмигрировала из Пензы, бежав от нищеты и голода. Родители ее развелись, отец перебрался в США, где скатился до чернорабочего, а новый муж матери, состоятельный антропленер, в революцию разорился, заболел туберкулезом и скончался. Помог Татьяне жившей в Париже родной дядя, художник Александр Яковлев. Андре Ситроен, владелец одноименной фирмы, пособила с оформлением документов на выезд Татьяны во Францию для лечения. Она страдала болезнью легких, видимо, подцепив ее от покойного отчима. Поздоровев на юге Франции, Татьяна приехала в Париж, где сразу же произвела фурор своими длинными ногами, блестящим образованием и остроумием. У нее была чудесная память на стихи, натуральные белокурые волосы и потрясающая аристократическая стать. В Париже сбежавшая из СССР дворянка стала работать манекенщицей дома Коко Шанель, немного снималась для немого кино и рекламировала чулки, по всему городу висели плакаты с ее изображением. Встреча со знаменитым Маяковским не была для пензенской беглянки чем-то из ряда вон выходящим. А она и без того вращалась в светских кругах, каталась на пролетке вместе с Коко Шанель и ее любовником, великим князем Дмитрием Павловичем. Играла на фортепиано в четыре руки с композитором Сергеем Прокофьевым, дружила с писателем Жаном Кокто, Когда через несколько лет гомофобная полиция нравов арестует в Тулонском гостиничном номере как-то его любовника, начинающего актера Жанна Маре, Татьяна с подругой полетит к ним на выручку и будет врать блюстителям нравственности, что мужчины, запершиеся вдвоем в будуаре просто ждали ее с подругой. Ложь сработает, в тюрьму никого не посадят. Вокруг Татьяны, конечно, велись поклонники. Лошадник и богатей Леон Монташов... Молодой дипломат Викон Бертран Дюплюси, певец Фёдор Шаляпин, шансонье Александр Вертинский, какой-то из принцев Бурбон Пармских. В общем, целая стайка молодых и старых интеллектуалов и прожигателей жизни. «И за мной стали ухаживать все, кто не был пидорасом», рассказывала потом Яковлева своему другу-эмигранту Геннадию Шмакову. «Я сразу имела большой светский успех, меня много приглашали». Примечание цитируется по Сарнов, Маяковские самоубийства, Москва, Эксмо, 2006 год, страница 421. Конец примечания. Но девушка не спешила бросаться в омут страстей, изучала искусство, зарабатывала в качестве манекенщицы и, поучившись у шляпницы, начала изготавливать и продавать шляпы. Встреч с Маяковским, конечно, построила Эльза. Она периодически подкидывала поэту девушек в качестве гидов и переводчиц. В одиночку с незнающим языков поэтом, нередко насупленным и хмурым, да еще и с бесконечным списком поручений от Лили, а она не справлялась. «Я в Париже живу, как денди. женщинами доста до ста. Мой хрен, как сюжет в легенде, переходит из уст в уста». И тут подвернулась Татьяна. Русская, эффектная, да и в поэзии разбирается. Увидев ее впервые, Эльза воскликнула. «Да вы подрост Маяковскому!» И, по собственным словам, из-за этого «подрост» для смеха их и свела. Она и подумать не могла, что Маяковский влюбится не как обычно мимоходом, а всерьез. И позже писала с плохо скрываемой неприязнью. «Татьяна была в полном цвету, ей было всего двадцать с лишним лет». Высокая, длинноногая, с яркими желтыми волосами, довольно накрашенная, в Михай буса оправленная, в ней была молодая удаль, бьющая через край. Жизнеутвержденность. Разговаривала она, захлебываясь, плавала, играла в теннис, вела счет поклонникам. Не знаю, какова была бы Татьяна, если бы она осталась в России, но годы, проведенные в эмиграции, слиняли на нее снобизмом, тягой к хорошему обществу, к комфортабельному браку. Она пользовалась успехом. Французы Паткин рассказы эмигрантов о пережитом. Для них каждая красивая русская женщина-эмигрантка в некотором роде Мария Антуанетта. Примечание Триоле «Заглянуть в прошлое», страница 82 -я. конец примечания. Впрочем, в те осенние дни 1928-го Эльзе было не до Татьяны Маяковского. Ей было 33 года, С Андреем у нее окончательно разладилось, как писатели ее знали лишь в СССР, да и то стараниями сестры и друзей. Жизнь тянулась бедная, непрекаянная и одинокая. эльс даже подумывала вернуться в Россию. Но буквально через пару недель после судьбоносного для Маяковского визита к врачу она и сама столкнулась со своей судьбой, поэтом-сюрреалистом Луи Арагоном, с которым провела оставшуюся жизнь. У своднической Эльзиной Прыти было еще одно объяснение. Они с Лилей невероятно опасались, что поездки Маяковского в Ниццу обернутся для них фатально. Там его ждала американская возлюбленная и, главная дочь, Дочка была опасным козырем, как бы их поэт не остался с двумя Элли. Чтобы не утек Маяковский, а вместе с ним слава и деньги, срочно требовалась отвлекающая приманка. Жена доктора Симона участвовала в операции, телефонировала Эльзе тотчас, как только Татьяна записалась на прием. А Эльза притащила Маяковского. Стыковка произошла. Дождавшись Татьяну в гостиной доктора Симона, Маяковский, хотя и был бациллофоб, не побоялся душившего красавицу кашля и вызвался провожать ее до самого дома. К белой эмигрантской бабушке в такси кутал ей ноги своим пальто, а у дома рухнул на колени прямо на мостовую и признался в любви. Они стали встречаться ежедневно, оба высокие, красивые, когда они выходили в кафе, а посетители начинали невольно улыбаться прохожие на улицах восхищенно оборачивались. Однако свои отношения пара особенно не афишировала. Бабушка Татьяна и слушать не хотела о красном поэте, да и Маяковскому роман с беглянкой из России мог аукнуться. Но ему было все равно. Он хотел вернуть Татьяну в Россию, у него была такая мания агитировать молодых эмигрантов вернуться. Чтобы не светиться, возлюбленные ходили в маленькие кафешки, чаще всего в куполь, говорили в основном о литературе, Роман был бурным и очень нежным. Имя «Брик», конечно, возникло тут же. Поэт объяснял Татьяне, что с Лилией Юрьевной чрезвычайно дружат, что она замечательная, что у них давно ничего нет. Примечательно, что на этот раз он не назвал Лилю женой. Именно Татьяна помогала Маяковскому выбирать обивку для сидения и реношки и приобретать прочие многочисленные подарочки для Лили. Яковлев потом говорила. В его первый приезд мы пошли куда-то покупать Лилечке костюм. Он никогда ничего не скрывал от нее, хотя у них ничего общего не было в последние пять лет. У них все, конечно, было, но он обожал ее как друга. «Лилечки, Лилечки!» Я должна была выбирать цвет машины, чтобы машина понравилась бы Лилечке. Примечание. Цитируется по Сарнов «Маяковские самоубийства», страница 424-я. «Конец примечания». Неизбежная участь любой, приблизившейся к поэту. Через две недели поэт уже предложил необыкновенный и длинноногой руку и сердце. «Ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови». Но, несмотря на вспыхнувшие чувства, девушка колебалась. Как вернуться в разоренную Россию? А что скажут дяди и бабушка, которые ненавидели коммунистов и с трудом вытащили родственницу из красной клаки Татьяна написала своей матери, все еще жившей в Пензе, что Маяковский всколыхнул ее тоску по родине. Но категорично «да», не говорила. В итоге Маяковский пишет друг за другом два пронзительнейших лирических стихотворения, оба впервые с 1915 года, посвящены не Лиле. Письмо Татьяне Яковлевой и письмо товарищу кострова из Парижа о сущности любви. Он записал их в зеленой тетрадке и преподнес Татьяне в ресторане «Пти Шомьер». На тебе в снега и в ти вшедший этими ногами, Здесь на ласке выдать их в ужина с нефтяниками. Ты не думай, щурясь просто из-под выпрямленных дуг, Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Не хочешь? Оставайся и зимой. И это оскорбление на общий счет наниже. Я все равно тебя когда-нибудь возьму одну или вдвоем с Парижем. Перед отъездом в Москву максималист Маяковский все свои деньги оставил в цветочной оранжерее. Каждую неделю Татьяне приносили оттуда по дюжине роз. Впрочем, по другой версии, дарились не розы, а хризантемы в горшках. Яковлева не любила срезанные цветы. К бухетам прилагалась визитка Маяковского со стихами и рисунком. Они продолжали приходить к адресату до самого возвращения поэта весной. Вознесенский очень вдохновился этой историей. Был отказ ее как удар, он уехал в рассветном дыме, но парижский свой гонорар он оставил в парижской фирме, и теперь то ли первый снег, то ли дождь на стекле полосками, в дверь стучится к ней человек, он с цветами от Майковского. Не успел поэт разлучиться с новой любовью, как уже звонил, телеграфировал и тосковал. Вернувшись в Москву, сразу же отправился к ее младшей сестре Людмиле проведать и помочь с получением заграничного паспорта. Обегал всех московских знакомых возлюбленной, без всякой просьбы с ее стороны, и всем передал от нее приветы. Лилия рассказала Татьяне сразу, разбирая чемоданы. Захлебывался восторгом, дескать, встретил чистую, талантливую, независимую, и она предпочла его всем нефтяникам, отдалась ему первому, ждет и любит. Лиля, наверное, не предвала бы новому щененому увлечению особенного внимания, но стихи, стихи, посвященные другой, отправили ее в нокаут. Сорвавшийся с поводка волосит, как будто бросил ей вызов. «Нам любовь не рай да куща, нам любовь гудит про то, что опять в работу пущен сердце, выставший мотор. Ураган, огонь, вода подступают в ропоте. Кто сумеет совладать? Можете? Попробуйте!» «А что это за сердце выставший мотор? Выходит, он всему миру разгласил, что Лиля его уже не заводит, что Лиля больше не муза. Это было предательство. Я никогда Лилечке не изменял, так и запомни, никогда, когда-то гневно заявлял Маяковский Эльзе. А теперь, получается, изменил?» Примечание цитируется по триале «Заглянуть в прошлое», страница 68 -я. конец примечания. Так она ему и заявила. Маяковский по ее словам оправдывался, успокаивал. На мое огорчение огорчился еще больше меня. Уверял, что это пустяки, копеек на тридцать лирической мелочи, и что он пишет сейчас стихи мне в виде письма, что это будет второе лирическое вступление в поэму о пятилетке, первое во весь голос, что обижаться я на него не вправе, что мы с тобой в лучшем случае в расчете, что не нужно перечислять взаимные боли обиды. Что мне это невыгодно, что я еще останусь перед ним в большом долгу? Примечание. Цитируется по Катанян. Лили Брик. Жизнь. Захаров. 2002 год. Страница 98. Конец примечания. Но Брик ходила по потолку от бешенства. Через несколько дней она в панике допрашивает сестру. «Элек, напиши мне, пожалуйста, что это за женщина, по которой Володя сходит с ума, которую он собирается выписать в Москву, которую он пишет стихи и которая, прожив столько лет в Париже, падает в обморок от слова «мерзость, дерьмо». Что-то не верю я в невинность русской шляпницы в Париже. Никому не говори, что я тебя об этом спрашиваю. Напиши обо всем подробнее. Моих писем никто не читает». Примечание цитируется по Сарнов-Маяковский самоубийство, страница 433, конец примечания. Лили, которой советская молва, приписывает афоризм знакомиться лучше в постели, и вправду с трудом верилась, что молодая, высокая, метр семьдесят восемь шляпница, одетая в платье от Шанели, окруженная восхищенная парижской толпой, могла оставаться девственницей до двадцати двух с половиной лет. Впрочем, история здесь не очень ясная. Сама Яковлева в поздние годы не раз повторяла, что отношения их с Маяковским были чисто платоническими. А Зоя Богуславская, бравшая у нее интервью, даже озаглавила его броским заголовком. «Девушкой можно быть раз в жизни». Да и дочь Татьяны, Франсин, утверждала потом, что взгляды у ее мамы были пуританские, что она решила хранить невинность до свадьбы и что Маяковскому с этим пришлось смириться. Зная максималистский нрав Маяковского, учитывая его бешеную влюбленность тех дней, в такое верится слабо. Да и не мог он врать своей лилечке, если хвастал ей, что девушка отдалась. Значит, отдалась. И, похоже, верил, что отдалась ему первому. Яковлева в те дни писала своей матери, что Маяковский первый мужчина, сумевший оставить след в ее душе. Правда, рядом она сообщала, что у нее масса Драм что если бы она захотела быть с Маяковским, то что бы стало с Ильей, внуком и полным тезкой и Нобелевского лауреата по физиологии Ильи Мечникова, и еще с двумя. Заколдованный круг сокрушалась искренне Татьяна, перечисляя своих воздыхателей. Да, были и такие, кто сомневался в первопроходстве поэта. Эльза, чувствовавшая себя виноватой во всей этой истории, тоже поделилась с Лилией дурно пахнущей сплетней, услышанной от Пьера Симона, брата врача. Мол, Яковлева и до, и во время отношений с Маяковским жила с одним из своих ухажеров, Виконтом Дюплесси, с которым даже снимала дом Фонтенбло. Но учитывая порядочность и благонравность Татьяниной семьи, когда каждый шаг был под надзором у бабушки, и для каждого свидания нужно было что-то придумывать и отпрашиваться, дом Фонтенбло кажется фантастической нелепицей. Существовала еще одна версия. Татьяна сама признавалась в зрелые годы, что уступила Маяковскому, но только во второй его приезд, весной 1929-го. Дескать, он был азартным охотником, любил побеждать, завоевывать и переспи, а не сразу, возможно, и не вернулся бы. Как бы то ни было, трон Лили вдруг зашатался. Письмо Татьяне Яковлевой появилось в печати лишь через 28 лет, но письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви со словами про выставший мотор было опубликовано сразу же в журнале «Молодая гвардия», возглавляемом этим самым товарищем Костровым. Раб, конечно, взбеленилась, поэтому коммунист не имеет права окунаться в разлагающую лирику. Но Лиля просто бушевала. Недаром потом в писательских кругах пойдет столько слухов про ее попытки замолчать имя новой парижской знакомой Маяковского. Брик должна была оставаться его единственной музой. Шептались даже, что когда в Москву впервые со времени эмиграции приехал Роман Якобсон, Лиля примчалась в аэропорт и, прорываясь к трапу, чуть ли не через заграду, кричала ему «Ромик, только молчи!» Якобы боясь, что Ромик тут же у трапа начнет болтать о неизвестных стихах Маяковского, посвященных не ей. Кстати, именно Якобсону Яковлеву передала стихи «Письмо Татьяне Яковлевой» и адресованные ей письма поэта. Он опубликовал и то, и другое в русском эмигрантском сборнике в США. Так это было или нет, но отношение к собственной краеугольности в поэтическом здании под названием «Маяковский» у Лили было ревностным. «В этом и в других разговорах мы несколько раз возвращались к обсуждению лирики Маяковского», рассказывал муж племянницы Катаняна Степанов, знавший Лилю в старости. «А что из нее вам больше нравится про это?» – спросила она. Чувствовалось, что Брик хотела именно этого подтверждения. Я ее понимал, поэтому и сказал про это, но больше всего облако в штанах. Зачем я ее огорчал? Может быть, действовала российская исповедальность, навеянная нашей классической литературы, Или нежелательность противоречия, ведь я уже сказал, что меня потрясла именно эта поэма. Однако Лилия Юрьевна не огорчилась, а легко произнесла. И ее он мне посвятил. Не удержавшись, я воскликнул, «А разве не Марии?» В 1914 году платоническое чувство к художнице-харьковчанке Марии Денисовой вдохновило Маяковского на облако в штанах. Брик сказала, «И Марии тоже. А Володя мне все свои крупные произведения посвящал». Примечание Лили Брик «Письма и воспоминания». Страница 98. -я. Конец примечания. «Это было важно. Лиля постоянно это подчеркивала». Но теперь Маяковский нес над толпами имя Татьяны, как праздничный флаг. Так он писал ей накануне нового 1929 года. Он снова очень много работал. Параллельно у Мейерхольда шли репетиции клопа. От стресса и напряжения у поэта опухли и покраснели глаза. Доктор даже выписал ему очки. «Работать можно и в очках, а глаза мне все равно до тебя не нужны. Потому что, кроме как на тебя, мне смотреть не на кого», признается он. «Знала бы тогда Лиля». «Если мы от всех этих делов повалимся на разнесчастный случай, ты приедешь ко мне, да? Да? Ты ведь не парижаночка, ты настоящая рабочая девочка. У нас тебя должны все любить, и все тебе обязаны радоваться». Примечание цитируется по Сорнов «Маяковский самоубийство», страница 581. Конец примечания. Еще через пять дней Маяковский снова склоняет... Таника как фатальному шагу, переезду в Россию. Твои строки — это добрая половина моей жизни вообще и вся моя личная. Милая, мне без тебя совсем не нравится. Обдумай, пособирай мысли, а потом и вещи. И примерься сердцем своим к моей надежде взять тебя на лапы и привезть к нам. Во множественном числе уже не к Лилечке или с Осипом хотел ее подселить. К себе в Москву. Давай об этом думать, а потом и говорить. Сделаем нашу разлуку проверкой. Если любим, то хорошо ли тратить сердце и время на изнурительное шагание по телеграфным столбам? Тридцать первого в двенадцать ночи, и с коррективом на разницу времени, я совсем промок тоской. Ласковый товарищ чокался за тебя, и даже Лилия Юрьевна на меня слегка накричала. «Если, говорит, ты настолько грустишь, чего ж не бросаешься к ней сейчас же? Ну что ж, оброшусь». Примечание. Цитируется по Сорнов, маяковские самоубийства», страница 582, -я, конец примечания. Видимо, обстановка в Гендриковом была наэлектризована до предела. «Он мне писал все время про Лилю», — рассказывала потом Татьяна. «Между ним и мною Лиля была открытым вопросом. Я же не могла ревновать к Лиле, между ними уже ничего не было». А для Лилия была настоящая, а она не представляла, как будет жить без него, а он будет женат. Примечание цитируется по лиля Брик, «Письма и воспоминания», страница 98 -я. Конец примечания. Наташа Брюханенко, забегавшая к Маяковскому на Лубянский проезд в январе, застала его в тот момент, когда ему принесли письмо от Татьяны. Он голодно набросился, прочитал письмо а потом доверительно рассказал своему товарищу девушке, что если не увидит эту женщину, то застрелится. Наташа встревожилась и на улицу, тут же позвонила Лили из телефона автомата и все доложила. Лили в эти дни была похожа на командующего обороны. Со всех сторон к ней в штаб стекались донесения, на столе рисовались планы контратаки. Но Маяковскому пока не пришлось стреляться. Он увидел Татьяну весной после премьеры Клопа. Ехал в Париж через Прагу, надеясь с помощью Якобсона продать клопа в тамошний театр на виноградах, сорвалось. Зато в Берлине подписал-таки договор с издательством Малик, на который так надеялся, еще осенью покупая реношку. Деньги были нужны, невероятно, на нем висело две семьи, кисячие осячья и мама с сестрами. А еще хотелось отправить что-нибудь в дочери в Америку, впрочем, он понимал, что это почти невозможно. С Татьяной, по ее собственным словам, он вел себя совершенно удивительно, как будто никуда не уезжал. Выглядел еще пуще влюбленным, а Лиль говорил гораздо меньше. Они провели вместе два весенних месяца. На выходные отправлялись на Атлантическое побережье, где Паэт пытался сорвать куш в казино. Но ему не везло, он только проигрывал. Пришлось даже просить Лилию и Осию переслать госиздатовские гонорары. Правда, в переводе валюта им была отказана. Лилия в разгар своих брудершафтов с Татьяной Маяковский пишет довольно редко, но при этом нежничает, называя ее дорогим, родным, любимым Лильчиком. Она же невероятно сдержана, никаких щенов и волоситов. Мало того, вообще никаких обращений. Только однажды сдержанная, милый Володик. Тогда же он немножко переписывался с Элли Джонс, находившейся вместе с дочкой в Милане. Она попросила Маяковского занести ее новый нью-йоркский адрес к себе в записную книжку, чтобы в случае его смерти их тоже навестили. Черный юмор, оставленный американке, оказался пророческим. Маяковский же продолжал требовать от Татьяны полной капитуляции. «Идемте, башня, к нам!» Но та продолжала колебаться – Эльза, жившая теперь с Арагоном в Монпарнасской мансарде, наблюдала за этим романом с ироничным прищуром. Уж сколько раз Маяковский точно так же набрасывался на женщин, требуя от них всего и сразу, оглушая их громом стихов, засыпая подарками и признаниями. Она была уверена, что Маяковскому нужна была совсем не Татьяна. Ему просто хотелось кого-то любить целиком, взаимно и до хруста. Позже она признавалась... Меня сильно раздражало то, что она Володину любовь и переоценивала, и недооценивала. Приходилось делать скидку на молодость и на то, что Татьяна знала Маяковского без году неделю, если не считать разжигающей разлуки, то всего каких-нибудь 3-4 месяца, и ей, естественно, казалось, что так любить ее, как ее любит Маяковский, можно только раз в жизни». Неистовство Маяковского, его мёртвая хватка, его бешеное желание взять её одну или вдвоём с Парижем. Откуда ей было знать, что такое у него не в первый раз и не в последний? Откуда ей было знать, что он всегда ставил на карту всё вплоть до жизни? Откуда ей было знать, что она в жизни Маяковского только эпизодическое лицо? Она переоценивала его любовь от того, что этого хотелось ее самолюбию, уверенности в своей неотразимости, красоте, необычайности. Но она не хотела ехать в Москву, не только от того, что она со всех точек зрения предпочитала Париж. В глубине души Татьяна знала, что Москва — это Лиля. Может быть, она и не знала, что единственная женщина, которая пожизненно владела Маяковским, была Лиля. Что, что бы там ни было, и как бы там ни было, Лили и Маяковский неразрывно связаны всей прошлой жизнью, любовью, общностью интересов, вместе пережитым голодом и холодом, литературной борьбой, преданностью друг другу, не на жизнь, а на смерть, что они неразрывно связаны, скручены вместе, стихами, и что годы не только не ослабили уз, но стягивали их всё туже. Где было Володе найти другого человека, более похожего на него, чем Лиля? Примечание Эльза Триале «Заглянуть в прошлое», страница 83 Конец примечания. Ясно было одно. Маяковскому требовалось все сразу и одновременно. Любовь народная и любовь женская. Преданная верная жена и советская родина, Лиля и Оси. Частями он не хотел, но целиком никак не получалось. А Татьяна от его напора только пряталась, как моллюск в раковину. «Я его любила, он это знал, но я сама не знала, что моя любовь была недостаточно сильна, чтобы с ним уехать», — объясняла она полувеком позже. «И я совершенно не уверена, что я не уехала бы, если б он приехал в третий раз. Я очень по нему тосковала». Я, может быть, и уехала бы, а фифти-фифти. Да, в первый раз я ему сказала, что должна подождать, что это слишком быстро. Я не могла сказать бабушке и дяде, который приложил невероятные усилия, чтобы меня вывезти, бац, я возвращаюсь. Во второй раз мы с ним бы все обсудили, он должен был снова приехать в октябре, но вот в третий раз его и не выпустили». Примечание. Цитируется по Сорнов, Маяковский Самоубийство, страница 426. Конец примечания. Но прежде чем настал, вернее, не настал третий раз, Маяковский переживал мощнейшие лилины атаки. Она внушала ему, что эта шляпница вовсе не такая наивная овечка, как ему кажется, что у нее, помимо советского поэта, наверняка еще целый караван любовников, и что в Россию вслед за ним эта классовая чуждая вертихвостка никогда не приедет. Но удивительное дело, поэт не поддавался. Он жил походами на почтамп и ретива заботился о сестре и матери Татьяны, Устраивала их на отдых в Крым. Правда, мама не поехала, а помогала оформлять на таможне посылки из Парижа. Лиля, конечно, не стала сидеть сложа руки и разрабатывала схемы, как переключить внимание Маяковского. Для этого была выбрана Норочка. Молодая актриса Вероника Полонская, снимавшаяся у нее в стеклянном глазе. План, кажется, удался. Маяковский все больше увлекался в новый роман, но о парижской своей зазнобе не забывал. Умолял ее в письмах любить его тоже маниакальные его просьбы ко всем женщинам, чтобы они его любили. Без этой безговорочной любви он чах. Судя по сохранившимся письмам, поэт с нетерпением ждал третьей решающей поездки. Татьяна же писала все реже и реже. Она дулась, ведь за то и дело мимоходом сообщала ей, что Маяковский в Москве прекрасно проводит время с молодой и красивой актрисой. «Что ты болтаешь о каком-то выпрошенном, так что ли, письме?» пеняет парижская возлюбленная Маяковский. Видно в ответ на ее упреки и намеки на его измену. «Тебе, детеныш, не стыдно? Ты же единственная моя владелица. Брось меня обижать, пожалуйста, Таник, я по тебе совсем-совсем затасковал. Ты замечаешь, что ты мне совсем-совсем не пишешь? Надоело? Детка, напиши, пожалуйста, и пообещай меня навестить, если до последнего надо. Дальше сентября, назначенного нами, мне совсем без тебя не представляется». В сентябре начну себе приделывать крылышки для налета на тебя. Примечание: цитируется по Сорнов, Маяковский самоубийство, страница 584. Конец примечания. Но Сёстры проворачивали спецоперацию. Они находились в постоянном контакте и то и дело обменивались новостями. Лили сообщала о настроении Маяковского и его развлечениях с Норой. Эльза же поставляла информацию из Парижа, что говорят о Татьяне, куда она ездит, с кем общается. Да и о ГПУ не сидела без дела. Советские агенты, разумеется, с самого начала следили за любовной связью Маяковского с буржуйкой и предательницей родины Яковлевой. Не к лицу советскому поэту так беспринципно якшаться с чуждыми элементами. Уж не хочет ли он остаться в Париже? Хлопты поэта по вывозу из России сестры Татьяны Людмилы им тоже, разумеется, не нравились. В общем, Лиля, конечно, была в курсе бурного успеха Яковлевой в Париже, шляпница-сердцеедка каталась на дорогих автомобилях и меняла поклонников, как перчатки. Все это было доказательством ее вероломства. Она не любила Володю, ей просто льстило его внимание. Атмосфера накалилась до того, что брики усадили Маяковского для серьезного разговора. 28 августа Лилия записала в дневнике. Дома был с Володей разговор о том, что его в Париже подменили. Примечание. Брик. Воспоминания. Страница 227. Конец примечания. «Нет никакого смысла ехать в Париж», — твердили они. «Оставайся лучше с Норой. Вон, как девочка тебя любит». Нора, конечно, была для Лили с Осипом удобнее, хотя бы потому, что, несмотря на юность, была замужем и ничем не грозила существованию щенячьей, кисячьей, осячьей семьи. Но Маяковский на этот раз заупрямился и был настроен решительно. Правда, режущие по сердцу слова Бриков, о Татьяне как будто оправдывались, она совсем ушла на дно, а последняя телеграмма Маяковского вернулась с ответом о ненахождении адресата. Маяковский не сдается и пишет Татьяне – «Пятого октября. Неужели ты не пишешь только потому, что я скуплюсь словами? Это же нелепо, нельзя пересказать и переписать всех грустностей, делающих меня еще молчаливее. Или, скорее всего, французские поэты, или даже люди, более чаще встречающихся профессий, тебе теперь симпатичнее. Но если так, то ведь никто, ничто и никогда не убедит меня, что ты стала от этого менее родная, и можно не писать и пытать другими способами». Таник, если тебе кажется, что я что-либо забыл, выкинь все это немедленно в сену или в еще более мутные и глубокие места. Детка, пиши, пиши, пиши. Я ведь все равно не поверю, что ты на меня наплюнула. Напиши сегодня же. Примечание цитируется по Сорнов, маяковские самоубийства, страница 433, конец примечания. Но детка не написала. Возможно, потому что их письма перехватывались, или потому что и в нем, и в ней одновременно росли сомнения. Французские поэты и люди более часто встречающихся профессий упоминаются Маяковским неспроста. Лиля с охотой пересказывала ему все эльзины сплетни о развлечениях Татьяны а или за Татьяне все лилины о развлечениях Маяковского. К тому же утонченные красавицы, дорвавшиеся до сладкой жизни, до высшего общества после ужасов военного коммунизма, мёрзлой картошки бараков, после выступлений в больницах перед ранеными красноармейцами, вряд ли хотелось назад в пургу, в индустриальные ямы великой социалистической стройки. Маяковский завлекал её весьма сомнительными приманками. У нас сейчас лучше, чем когда-нибудь и чем где-нибудь. Такого размах общей еще не знала никакая человечья история. Радуюсь как огромному подарку тому, что и я впряжен в это напряжение. Танек, ты способнейшая девушка, стань инженером. Ты право можешь, не тратя целиком на шлепья. Прости за несвойственную мне педагогику, но как бы это хотелось. Танька инженерица, день быть на Алтае, давай, а?» Примечание, цитируется по сорнов Маяковские самоубийства, страница 433, конец примечания. Право нашел, чем завлекать любовницу парижских кутюрье, работа инженером на Алтае. В общем, возвращение мигрантки к корням казалось затеей все более фантастической. Недаром 8 сентября Лиля записывает в дневнике. «Володя меня тронул, не хочет в этом году за границу, хочет три месяца ездить по Союзу». Это влияние нашего с ним жестокого разговора. Уж очень он хороший, простой, примитивный. Пришли из печати революции, катанян, заседали шумно, Володя опоздал, должно быть девочка. Впрочем, там же 19 сентября записано. Вечером Володя у Янчинах, а он же не говорит о трех месяцах по Союзу, а собирается весной в Бразилию, то есть в Париж. Примечание Брик. Воспоминания, страница 228-229. Конец примечания. История с отменой поездки в Париж осенью 1929 года довольно мутная. Маяковский обмолвился любимой, что нельзя пересказать и переписать всех грустностей, делающих его молчаливее. Вот она ура пишет. Настроение у Маяковского сильно испортилось. Он был чем-то очень озабочен, много молчал. На мои вопросы о причинах такого настроения отшучивался. Примечание. Полонская. Последний год. Современница о Маяковском. Страница 286. Конец примечания. Но что это были за грустности?» Принято считать, что Маяковскому было отказано в выездной визе и что отказ подстроила Лиля. Сама она всегда яростно отрицала это. Дескать, у Маяковского был такой статус, что его пускали всюду, а на этот раз он якобы сам не захотел лететь и просто не подал заявления на загранпаспорт на заверения подтвердились документально. литературы веды раскопали, что заявлений вправду не было. Вот и пасынок Лили, Василий Катанян-младший, с надрывом прогоняет черные сплетни. Повторяю, не подавал. Лиля всегда говорила это, но ей не верили. Однако же Янкфель считает, что Маяковскому, скорее всего, отказали-таки, но в устной форме, вызвав на Лубянку. Мол, подавать документы бессмысленно. Отзывы современников, этот устный отказ... Подтверждают. Роман Якобсон. В конце сентября Маяковскому отказали в выездных документах. Павел Лавут. Концертный администратор, устроитель лекционных туров Маяковского по Союзу. Окончательный отказ в выезде, вероятнее всего, он получил 28 сентября. Галина Катанян. Отказ в заграничной визе был сделан издевательски. Его заставили походить и отказали так же, как остальным гражданам Советского Союза, без объяснения причин. Примечание. Цитируется по «Филатов. Главная тайна горла на главаря. Ушедший сам. Москва. Эффект-фильм. 2017 год. Страница 5». Конец примечания. Очевидно, Маяковский не мог распространяться о своем разговоре на Лубянке. Татьяна оставалась в неведении, почему он не едет, и решила, что их роману пришел конец. Только потом Эльза расскажет ей, что Маяковскому не оформили выезд, значит, и вправду он рвался к ней, чтобы там не твердила Лиля. Но пока она лишь почувствовала, что ее руки развязаны, писем больше не было. Я волновалась тогда, что у него неприятности, что уже началось, имея в виду гонение на поэта. Никто не был на его выставке, двадцатилетия его работы, выставка была позже». Осенью 29-го Дюплеси оказался в Париже и стал за мной ухаживать. Я была совершенно свободна, ибо Майковский не приехал. Я думала, что он не хочет брать на себя ответственность, сажать себе на шею девушку, даже если ты влюблен. Если бы я согласилась ехать, он должен был бы жениться, у него не было выбора. Я думала, может быть, он просто испугался». Примечание цитируется по Сорнов Маяковский самоубийство, страница 427 Конец примечания. В общем, поняв, что Маяковский не приедет, Татьяна приняла предложение Виконта. Спецоперация Эльзы и Лили удалась. Оставался финальный аккорд. Преподнести новость Маяковскому. В итоге Лиля разыграла целый спектакль. 11 октября 29 девятого года вечером нас было несколько человек, и мы мирно сидели в столовой Генрикова переулка. Володя ждал машину, он ехал в Ленинград на множество выступлений, на полу стоял упакованный запертый чемодан.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 и даже расстроить брак. В конце письма Эльза просит посему, поэтому ничего не говорить Володе. Но письмо уже прочитано. Володя помрачнел, встал и сказал, что ж я пойду. А куда ты? Рано, машина еще не пришла. Но он взял чемодан, поцеловал меня и ушел. Когда вернулся шофер, он рассказал, что встретил Владимира Владимировича на Воронцовской, что он с грохтом бросил чемодан в машину и изругал шофера последним словом, чего раньше с ним никогда не бывало, потом всю дорогу молчал. А когда доехали до вокзала, сказал «Простите, не сердитесь на меня, товарищ Гамазин, пожалуйста, у меня сердце болит». Я очень забеспокоилась тогда за Володю и утром позвонила ему в Ленинград, в европейскую гостиницу, где он остановился. Я сказала ему, что места себе не нахожу, что в страшной тревоге за него он ответил фразой старого анекдота. «Эта лошадь кончилась» и сказал, что я беспокоюсь зря. Примечание. Брик. Воспоминания. Страница 183. Конец примечания. Однако, согласно нам дневниковым записям, звонок в Ленинград случился не на утро, а только через шесть дней. Значит, траур по Татьяне длился не одну ночь, а по меньшей мере шесть. Беспокоясь о Володе, утром позвонила ему в Ленинград, рад, что хочу приехать. Спросила, не пустит ли он себе пулю в лоб из-за Татьяны, в Париже тревожится. Говорит, передай этим дуракам, что эта лошадь кончилась, пересел на другую. Вечером выехала в Питер. В своих воспоминаниях она продолжает... Володя был невыразимо рад мне, не отпускал ни на шаг. Видно, боль отошла уже, но его продолжало мучить самолюбие. Осталась обида. Он чувствовал себя дураком перед собой, передо мной, что так ошибался. Он несколько раз говорил мне, она своя, ни за что не останется за границей. Забавно, что передаваемая из уст в уста эта история извратилась и до самой Яковлевой, дошла уже в таком виде, переданном Зое Богуславской. А Маяковский как об этом узнал? Он был у Лили Брик, а Эльза Триоле, которая познакомила Маяковского с Татьяной Яковлевой, совершенно не была в восторге от того, чтобы оно продолжалось, как продолжается, и так подстроили, что когда Маяковский был у Лили Брик, позвонила Эльза «Маяковский был у Лили». Он взял другую трубку, он всегда слушал, как сестра разговаривает. он как член семьи уже был. И Эльза сказала, «Скажи Володе, что Татьяна вышла замуж, и он упал без сознания у трубки». Примечание. Запись встречи с Зоей Богуславской в Гуголь-центре, 26 мая 2014 года. Электронный ресурс. Конец примечания. Словом, Лиля в очередной раз доказала Маяковскому, что её лучше слушаться. Письмо это про флёрдоранж вызывает много вопросов. В переписке сестёр оно не сохранилось, впрочем, многие письма тех месяцев, касающиеся Яковлевой, пропали, видно, были уничтожены. Письмо тем более странное, что свадьба Яковлевой с виконтом Дюплюси, французским атташе в Варшаве, состоялась лишь 23 декабря, через два с половиной месяца после чтения письма. Какой что тут флёрд-оранж? Неужели подробности о наряде невесты разглашаются заранее? Вероятно, письмо было подстроено и намеренно прочитано вслух при Маяковском. А может, и вовсе сфальсифицировано самой Лилией. В её дневнике запись прочтения письма почему-то всплывает дважды. 1 декабря она делится. Эля пишет, Татьяна венчается в белом муаровом платье с флёрд-оранжем, как будто забыв, что про письмо и венчание уже упоминала. «А что же Татьяна?» Через многие годы она рассказывала другу. «Мы с Дюплеси ходили в театры. Я ему сказала, что чуть не вышла замуж за русского. Он бывал у нас дома открыто, мне нечего было его скрывать, он был француз. Али Ботер, вероятно, публикатор неверно расшифровал слово, скорее всего, было написано «Сели то есть «Холостяк». Это не Маяковский. Я вышла за него замуж, он удивительно ко мне относился. Ты его любила?» Долгая пауза. «Нет, я его не любила. В каком-то смысле это было бегство от Маяковского. Ясно, что за границей для него была закрыта, а я хотела строить нормальную жизнь, хотела иметь детей. Понимаешь?» Примечание цитируется по Сорнов Маяковские самоубийства», страница 428, конец примечания. Зоя же Богуславской, бравшую у нее интервью для своей книги об американках, она сказала… «Никогда бы в жизни я не вышла замуж за Маяковского. Все, что у нас писали, написали против Лиля, чтобы сказать, что она его убила, не дала жениться на Татьяне Яковлевой». Примечание цитируется по запись встречи с Зоей Богуславской в Гуголь-центре 26 мая 2014 года. Конец примечания. «С дюпляси Татьяна прожила чуть больше десяти лет». В Варшаве, где ее муж работал в посольстве, ей не нравилось, и она добилась возвращения в Париж. По слухам, Викон был так зол на жену из-за своей разрушенной карьеры, что начал вести себя непотребно. Через несколько лет Татьяна, говорят, застала его в постели с дочерью советского полпреда Леонида Красина, того самого, который опекал Бриков и Маяковского за границей, и который, узнав, что у Маяковского перед отплытием в Америку вытащили из гостиничного номера все деньги, язвительно воскликнул. «На всякого мудреца довольно простоты». С мужем Татьяна не развелась из-за ребенка. С другой дочерью Красина, Любой, она столкнулась на юге Франции, когда восстанавливалась силы после ужасной автокатастрофы. Говорят, красавицу так искорюжило, что вначале ее приняли за мертвую и отправили в морг. Яковлева прошла чуть ли не через три десятка пластических операций и стала совсем как новенькая. Остались только шрамы на кисти руки, и голос из задетой гортани превратился в низкий-низкий, но это ее только красило. Так вот, вместе с Любой Красиной на море отдыхал ее жених, молодой эмигрант, художник и скульптор Александр Алекс Либерман. Бумеранг вернулся в семью полпреда, а Алекс остался с Татьяной. С мужем она, правда, не разводилась. Свадьба с Алексом состоялась только после гибели Дюплеси, самолет которого был сбит в 1941 году германским зенитчиком над Ломаншем. А вместе со вторым мужем и дочкой Яковлева переехала в США, где Алекс вскоре стал сначала главным редактором глянцевого журнала Vogue, а потом и вовсе хозяином издательской империи Condé Nast. Они жили в шикарном особняке, украшенном произведениями искусства. Татьяна открыла шляпное ателье, куда приходили известнейшие женщины, Эдит Пиафа, Стиллаудер, Марлен Дитрих, жены самых крутых продюсеров и банкиров. Их привлекали не столько шляпки, сколько обаяние и беспрекословность хозяйки. Каждая уходила от нее, ощущая себя красавицей. С Марлен Дитрих Татьяна и вовсе близко подружилась. Когда кто-нибудь делал комплимент ногам актрисы, она отвечала. А у Татьяны лучше. Общество в особняке Татьяны и Алекса собиралось изысканное. Писатели Артур Миллер и Франсуаза Саган, политик Генри Киссинджер, художник Сальвадор Дали, танцовщик Михаил Барышников. Именно ее влиянию приписывают восхождение звезды Кутюрье ив Сен-Лорана, и нобелевский триумф Осипа Бродского. Это умение собирать вокруг себя блестящих людей, помогать подающим надежды, разглядеть в полузнакомом человеке проблески гениальности, сближало Яковлеву с Лилией. Гости, бывавшие в обоих домах, и Лилиным, и Татьяниным, разносили якобы сказанные Татьяной слова, что, живее она в Москве, непременно с Лилей дружила бы. Однажды она даже якобы передала через одного из общих знакомых подарок для Лили – белый кружевной носовой платок, как знак примирения. В 85 лет Татьяна умерла от кишечного кровотечения. Либерман, ко всеобщему удивлению, женился на ухаживавшей за ней медсестре Филиппинке, и после смерти его прах был развеян над одним из филиппинских островов. А дочка Татьяна Франсин Дюплиси Грей стала писательницей. С матерью она не была близка. Обижалась, что та целый год скрывала от нее гибель отца, что мало уделяла внимания, кружа по светским раутам. Если бы Лили имела детей, у них тоже вряд ли было бы счастливое детство.